Глава одиннадцатая. Из храма я вышла свободной и счастливой старушкой. Наняла экипаж и отправилась прямиком в мастерскую. Решила забыть о лесной лачуге раз и навсегда. Пересчитала монеты, которые дал мне Сазар. И присвистнула от щедрости дракона. Денег мне хватит даже на то, чтобы первое время снимать номер в гостинице, неподалеку от арендуемого помещения, и питаться в таверне а там уже со временем оборудую себе уютный уголок для спокойной жизни в голове фонтанировала масса идей по созданию красивых нарядов руки так и чесались поскорее начать работу до чего же я соскучилась по любимому творчеству те времена когда сутками напролет шила одежду теплом отзывались в груди все же мне крупно повезло с попаданием в золотую семейку за всю оставшуюся жизнь Я бы столько не заработала и загнулась бы в хижине одинокая и покинутая. Мои нервы того стоили. Экипаж доставил меня по широкой столичной улице прямо к мастерской, ключ от которой грел карман. Расплатившись извозчиком, я поспешила в помещение. Окинула его оценивающим взглядом и уселась за стойку, которая должна встречать посетителей». Посмотрела на пустую витрину и поняла, что совсем забыла о манекенах для демонстрации модели одежды. Ну, ничего, прикуплю чуть позже. Сейчас же надо набраться терпения и дождаться товаров. Чтобы не терять время зря, начала мозговой штурм по подбору названия для моего нового бизнеса. «А что если... как у них там... шелковый путь?» произнесла вслух название, Одного из соседних модных домов искривилась. «Нет, звучит красиво, чего уж там греха таить. У них и масштабы производства побольше, и витрина во весь первый этаж. А может, не изобретать велосипед и назвать студии так же, как в прошлой жизни?» «Сияние стиля», — гласила вывеска на модном торговом центре. «Я ее обожала и отвалила тогда целую кучу денег, чтобы буквы горели ярче солнца». «Сияние стиля», — повторила еще раз, пробуя словосочетание на вкус. «Ну а что? Не называть же свою мастерскую у старушки Глаши?» «Ладно, с этим решено. Теперь следовало понять, как с комфортом все оборудовать». Я долго мерила помещение шагами. То в одном углу постояла, то в другом затылок почесала. Фантазия рисовала картину светлой и уютной мастерской — А на деле, когда стали приходить товары, я немного растерялась. Текстиль пришлось сгрузить на стойку, ведь для этого объема не хватило полок. Зато швейная машина встала, как влетая, а рядом с ней – обувной станок. А когда все товары были доставлены, я засучила рукава и принялась обустраивать помещение. Удивительно, но силы не иссякали. Провозившись до ночи, я зажгла свечи, и уселась напротив машины. Достала бумагу, карандаши и окунулась в волшебный мир создания красоты. Для начала решила испытать оборудование на себе. Нарисовала эскиз платья по собственным меркам и поймала себя на мысли, что «драконья тема меня не отпускает». Глаза горели на зеленую ткань, которая по текстуре напоминала чешую. Платье в стиле декаданс с воротничком-стоечкой – Украшала золотистыми чешуйчатыми погонами из купленной мной фурнитуры. Рукава в три четверти, приталенный силуэт и юбка абстрактного кроя с небольшим разрезом. Это такая отсылка к ящерам и их шику. Да, будь я моложе лет на сорок, то в этом платье сразила бы хрона на повал. Хм, и почему мысли возвращают меня к этому дракону? Надо смотреть правде в лицо не вписаться мне в их элитную тусовку, как ни крути. Даже если заработаю кучу денег и куплю поместье рядом с золотым гнездом, на меня всегда будут смотреть, как на старуху. Но надежда на то, что когда-нибудь найду эликсир молодости, все же теплилась внутри. С этими мыслями и мечтами о светлом будущем я загрузила в агрегат необходимые материалы и застыла над цилиндром, сжимая в руки бутыль, с магическим зельем. Тяжело вздохнула и мысленно воззвала к магии преображения. Заговорила с ней, как если бы это был человек. «Миленькая, я не знаю, как надо колдовать, но помоги мне, пожалуйста. Прояви себя в этом изделии. Я очень хочу тебя почувствовать». Улыбнулась, коснулась солнечного сплетения и налила в цилиндр несколько капель зелья. Отошла на безопасное расстояние и сложила руки в молитвенном жесте. Хоть бы получилось, и вышло именно то, что я задумала. Устремила взгляд на специальный манекен, что шел в комплекте с машиной, и затаила дыхание. А в тот миг, когда зелёное платье начало формироваться из воздуха, ощутила легкое покалывание промчавшаяся по всему телу от макушки до пят. Чувство потрясающее. Неужели именно так откликается магия преображения? Или светлейший ошибся в моем даре? «Какое чудо!» Захлопала я в ладоши, как недавно юная Элура. Подбежала к своему творению и поспешила стянуть платье с манекена. Не терпелась примерить дивный наряд. Зашла за ширму, и развернула к себе зеркало. Разделась, стараясь особо не разглядывать дряблое тело, но в какой-то момент повернулась боком и заметила нечто странное на пояснице. Никогда у бабки Ореллы не было никаких отметин и татуировок. А тут... «Боже, что это?» Принялась осматривать кожу, на которой красовался золотой цветок, очень похожий на лотос. Почему-то сразу вспомнилось, что лотос считается символом женского начала и плодородия. Откуда он взялся? Сначала нахмурилась и крепко призадумалась. Потом вспомнила, как в драконии комнате Кирсара после манипуляции с чашей у меня дико прострелила поясницу. Что бы это могло значить? «Знак истины для рода Гилмор?» – озвучила первая что пришло в голову. Может, старик во всем оказался прав? Что будет, когда он узнает, что Сазар от меня избавился? Ох, лучше об этом не думать. Махнула рукой и надела новое платье. Подняла взгляд, чтобы как следует рассмотреть его в зеркале и обалдела. «Мамочки — Мамочки! — закричала с ужасом в небесной красоты голубых глазах. «Господи!» Только что я видела в зеркале дряблую старуху. А сейчас... Сейчас на меня смотрела молодая красивая девушка с длинными пшеничного цвета волосами, что вились до самой талии, окутывая хрупкую фигурку. Губы пухлые, алые, свежие, как лепестки роз. Милый носик, четко очерченный овал лица, тонкая талия и аккуратная грудь. Я повернулась боком, и пощупала упругие ягодицы. «Как? Вот так взять и в миг помолодеть? Да я такой красоткой даже в прошлой жизни не была. На вид не больше двадцати Куколка!» Я еще долго крутилась у зеркала, до конца не веря своему счастью. Неужели эта магия преображения на меня так подействовала? Или это связано с золотой татуировкой? Я решила еще раз взглянуть на метку, для чего разделась и закричала снова. «Чёрт возьми, это прикол!» На отражении в зеркале орала уже бабка Орелла в прежнем своем старческом теле. «Меня чуть удар не хватил, ей-богу. Может, просто показалось, что я помолодела? Может, оптический обман зрения? Или я чего-то выпила и не заметила? Стоп! Что я в последний раз ела?» Пока судорожно вспоминала весь прошедший день, обратно натянула на себя платье и... «Ешкин кот!» – истерично расхохоталась, когда вновь увидела молодую красотку в отражении.